Помимо этих богатств, в доме Безбородка было большое собрание великолепных золотых и серебряных сосудов, драгоценнейших платон. Особенно одно было необыкновенно изящно, с изображением храма Геркулеса, с колоннами из лапис-лазури. Затем еще в нынешней церкви Почтампа, помещающейся теперь в бывшей танцевальной зале князя, имеются древние иконы – спаситель в Имаусе, работы Рубенса, положение спасителя в гроб, икона страстей Господних, великомученица Варвара, взятие Богородицы на небо и еще некоторые. Во время управления почтампом Князем Галицянам богослужение в этом храме отличалось необыкновенной торжественностью. Церковь освещалась лампадами, а в алтаре горели особенные светильники, разливая неяркий свет, как в римских катакомбах во времена первых дней христианства. Также и хора певчих не было видно. Стройное пение неслось откуда-то издалека, невидимо. Дом, в котором жил Безбородко, можно было назвать целым музеем. Канцлер не жалел денег на приобретение картин, статуй и других редкостей искусства. Безбородко был самый приветливый и радушный хозяин. На его обедах, балах и праздниках собирались все знатнейшие иностранцы. Первые сановники и образованные люди. Вельможа-холостяк иногда устраивал вечера, которые ему обходились в 50 тысяч рублей. Во время таких празднеств ставились горки золотых и серебряных сосудов, 6 футов вышиной и 3 фута в ширину. В кругу людей близких и родных он был всегда весел, откровенен и увлекателен, но на парадных собраниях несколько неловок и тяжелый. Терещенко рассказывает про него, что он, являясь к в чугольском французском кафтане Придворного, нередко не замечал осунувшихся чулок и оборвавшихся пряжек на своих башмаках. Гулял же по городу Безбородко всегда в простом синем сюртуке, в круглой шляпе и с тростью золотым набалдашником. Граф Комаровский пишет в своих воспоминаниях, на обедах его, кроме знатных гостей, обыкновенное общество его состояло из живущих в его доме. Ничего не было приятнее слышать разговор Безбородко. Он был одарен памятью необыкновенной и любил за столом много рассказывать, в особенности о фельдмаршале графе Румянцеве. Безбородко особенно покровительствовал своим землякам-малоросам. Приемная его была постоянно наполнена ими, приезжавшими искать место и определять детей. Канцлер имел доброе сердце и никогда не отказывал просителям, хотя нередко и забывал просьбы просителей. рассказом он имел привычку повторять последние слова просителей. «Не оставьте, не забудьте». На просьбу одного просителя о деле, которое должно было решиться на другой день, «не забыть» Безбородко отвечал «не забуду, не забуду». «Да вы, граф, забудете», слезно замечал его проситель. «Забуду, забуду», подтверждал Безбородко, любезно отпуская просителя. Иногда он успокаивал просителя словами. «Будьте, батюшка, благонадёжны», которые обычно произносились настоящим малоросским выговором. Григорович рассказывает несколько анекдотов по этому случаю. Раз один из названных просителей серьёзно обратился к вельможе с просьбой определить его в должности театрального капельмейстера, чтобы палочкой махать, до да по шести тысяч брать. Снисходительный сановник только ласково улыбался и объяснял просителю – Что для махания палочкой в оркестре и получения шести тысяч нужно знать музыку хотя немножко. Другой раз, работая у себя в кабинете, безбородку услышал в приемной комнате топание ног и протяжное зевание с разными переливами голоса. Осторожно взглянув в полуотворенную дверь, он увидал толстого земляка с добродушной физиономией явно соскучившегося от ожидания. Вельмо же улыбался, глядя из-за двери, как посетитель, не привыкший ждать никогда. все подтягивался, зевал, смотрел картины и, наконец, соскучившись окончательно, принялся ловить мух. Одна из них особенно заняла малороса, и он долго гонялся за ней из угла в угол. Улучив затем минуту, когда назойливое насекомое села на огромной вазе, охотник поспешно размахнулся и хватил рукой. Ваза слетела с пьедестала, загремела и разбилась в дребезги. Гость побледнел и потерялся, а вышел в приемную и, ударив по плечу малороса, ласково сказал «Чи поймав?». Иногда масса одолевавших Безбородко просителей заставляла его уходить по черной лестнице. Но и в таких случаях хитрые малоросы не терялись, и раз один из земляков безбородка не застав его дома, забрался в его карету, стоявшую у крыльца». Канцлер был крайне удивлен, найдя в карете просителя, но узнав дорогу о нужде земляка, сделал ему угодное.